«Да, может быть», — сказал Логин, гладя шею своей лошади. «Но это утомит лошадей. Не исключено, что вскоре нам понадобится скорость. Можно было бы прятаться днем и ехать по ночам, но тогда мы рискуем заблудиться. Лучше ехать, как сейчас, двигаться медленно и надеяться, что нас не увидят». Он нахмурился, бросив взор на вершину скалы, что нас уже не увидели. Бояс хмыкнул. «Хм». «Тогда, пожалуй, сейчас самое лучшее время сказать тебе. Эта ведьма, Кауриб, не была и в половину такой дурой, какой я пытался ее выставить». У Логина упало сердце. «Вот как?» «Ага. Несмотря на ее раскраску, золотые побрякушки и болтовню насчет дальних окраин Севера, она знает свое дело. «Долгий взгляд», так это называется. «Фокус не новый, но действенный. Она наблюдает за нами с тех пор, как мы с ней расстались». Она знает, где мы находимся? Более чем вероятно, что она знает, когда мы выехали и в каком направлении движемся. Это сводит наши шансы на нет. Да, я тоже так думаю. Черт. Логин уловил какое-то движение среди деревьев слева от себя и схватился за рукоять меча. Пара птиц поднялась в воздух и взмыла в небеса. Он подождал, чувствуя, как отчаянно колотится сердце. Ничего. Он опустил руку. «Надо было убить их, пока у нас была возможность. Всех троих». «Но мы этого не сделали. А теперь поздно». Бояс внимательно посмотрел на Логина. «Если они действительно поймают нас, каков твой план действий?» «Бежать и надеяться, что наши лошади окажутся быстрее». «А этот?» – спросил Бояс. «От резкого ветра деревья не спасали. Он задувал в долину и заставлял пламя костра метаться». Малахуски Ки сгорбился и плотнее закутался в одеяло. Сосредоточенно наморщив лоб, он вглядывался в короткий стебелек, что держал перед ним бояз. Mm. Это было уже пятое растение, и несчастный ученик до сих пор сумел назвать правильно только одно из них. «Это, кажется, э -э Ильев?» «Ильев?» – эхом откинулся волшебник. Его лицо не давало никакого намека на то, верен ли ответ. «Во всем, что касалось ученика, он был безжалостен, как сам биток. «Ну да, наверное». «Едва ли». Ученик закрыл глаза и спустил тяжкий вздох, пятый за этот вечер. Логин искренне ему сочувствовал, но помочь не мог ничем. «Урсилум, так это называется на древнем языке», — сказал маг. «Круглолистный вид». «Вот-вот, конечно, урсилум. Я это все время вертелось у меня на языке». «Ну, если название у тебя на языке, то полезные свойства растения тоже должны быть неподалеку, не так ли?» Ученик сощурил глаза и с надеждой устремил взгляд вверх, в ночное небо, словно искал ответ среди звезд. «Оно помогает при ломоте в суставах?» «Нет, определенно нет. Боюсь, твои суставы будут по-прежнему беспокоить тебя». Бояс медленно повернул стебелек между пальцами. «У Урсилума нет полезных свойств». Во всяком случае, мне о них неизвестно. Это просто трава. И он бросил его в кусты. Просто трава, повторил Кикача головой. Логин вздохнул и потер усталые глаза. Прошу прощения, мастер Девятепалый. Мы, кажется, утомили тебя. В чем здесь смысл? Спросил Логин, простирая вперед ладони. Кому какое дело, как называется ни на что негодная трава? Бояс улыбнулся. Справедливый вопрос. Малахус, расскажи нам, в чем здесь смысл? Если человек хочет изменить мир, сначала он должен понять его. Ученик сыпал словами, словно читал наизусть. Он явно радовался тому, что знает ответ на этот вопрос. Кузнец должен изучать законы металлов, плотник законы дерева, иначе их работа немного многого стоит. Низшая магия необузданна и рискованна, ибо она исходит с другой стороны, а черпать силу из нижнего мира опасно. Маг укращает магию знанием, и так творит высокое искусство. Но, подобно кузнецу или плотнику, он должен стремиться изменять лишь то, что понимает. С каждой новой частицей знания его могущество возрастает. Поэтому Мак стремится узнать все, чтобы понимать мир в целостности. «Дерево крепко лишь настолько, насколько крепки его корни, а знание – корень могущества». «Можешь не говорить. Думаю, это и у основы высокого искусства». «Самые первые строки», – кивнул Бояс. «Прости, если мои слова тебе не понравятся, но я живу в этом мире уже больше 30 лет и до сих пор не понимаю ничего из того, что со мной происходило».